Нам с Мурадом следовало как можно быстрее покинуть Академию. Я понимала, что он не захочет идти со мной, но и тут нам оставаться нельзя. Все же мы так и не избавились от главного фактора, из-за которого больше не могли находиться в Дюран. Связь призыва темного духа. Если поймают, нам конец. Да и у меня было множество других причин покинуть это место, пока меня не заметили. Отправляться к Дрейку Аргу у меня не было никакого желания. Пойдем. Прошептала Мираду. Нужно лучше осмотреться. Я украдкой вышла из комнаты и оглянулась, никого не заметила, но ближе к новому крылу поняла, что действительно пробраться в зал призыва будет сложно. Вернее, скорее всего, невозможно. Прошло еще немного времени. Мы с Мирадом как раз стояли в коридоре и вновь смотрели из окна на улицу, когда произошло то, чего я не ожидала. Первое столкновение оборотней людей случилось прямо тут, в Дюран. Люди короля хотели закрыть всех оборотней в темницах, скорее всего, для того, чтобы позже наблюдать влияние тысячелетнего на них, и узнать, насколько их сила возросла с его пробуждением. Вот только оборотни недооценивали, и им все же удалось вырваться. Они перевоплотились и в обликах волков побежали в здание Академии, отбрасывая в стороны всех, кто вставал на их пути. Академия наполнилась криками, паники и сполохами боевых взглянаний. Королевские маги приказали студентам атаковать оборотней и тем самым доказать преданность королю. Вот только учащиеся не были готовы к такому, ведь среди оборотней были и друзья, и преподаватели, с которыми они прожили несколько лет в Дюран. Нашлось лишь немного студентов, которые, не жалея собственных друзей, желали уже сейчас выслужиться и поэтому атаковали их рунами. Но сил явно было мало, им приходилось разбегаться, чтобы не получить от оборотней. Люди короля из-за внезапности не смогли сразу остановить буйствующую волну мощи массивных волков, и те прорвались в зал призыва, после чего преподаватели оборотни открыли порталы. Сразу я этому очень сильно удивилась». не могла понять, как им удалось так легко открыть порталы, и лишь уголком сознания понимала, что с Дюран в этот день была сорвана привычная непроходимость. Это сделали для того, чтобы в академию смогли попасть люди короля и Дрейка Арга, а позже также была возможность вывести сюда всех студентов. В этой суматохе мы с Мирадом потеряли друг друга. Я оказалась в зале призыва и сразу же накинула на себя барьер. Несколько долгих секунд стояла и смотрела на то, что происходило. Постепенно. Все больше волков исчезало в порталах. А значит, тут, в Академии, их оставалось все меньше». А стражников короля наоборот, с каждой секундой все прибавлялось. Они хлынули в зал призыва со всех дверей, и мне стало казаться, что оставшиеся оборотни не смогут покинуть дюран. Тем более маги накидывали на волков руны, оттесняя их от Глубокий вдох и шумный выдох. Я увидела, как массивного волка заклинанием отбросил от портала, и он рухнул на пол, истекая кровью. Я видела и то, как маги нападали на оборотней, и от их рун содрогался весь дюран. Давили количеством и кидались толпой на каждого волка еще только вчерашнего студента. От хриплого рычания сжимало сердце. И мне почему-то казалось, что я ощущала боль оборотней на себе. Она скользила по телу и пробиралась под кожу, сдавливала горло и сжимала сердце, испепеляя душу. Вдох и выдох, вдох и выдох. А потом взрыв сознания. Миллиарды всполохов, в которых я пылала и в бурлящем потоке пробуждала в себе магию. Я подняла руки и отпечатала руну, накидывая барьер на оборотней и давая им путь отступления к порталу. «Бегите!» — закричала оборотням. Их тут осталось немного. Из сотни, максимум где-то восьмеро, Но первые несколько секунд они даже не двинулись с места. Не понимали, почему им помогал человек. «Ты что творишь? Барьер сними!» Закричал один из магов, на его слова я внимания не обратила и вновь крикнула оборотнем «Бегите! Быстрее!». В этот момент в мой барьер было брошено первое заклинание, потом второе, третье. Королевские маги начали атаковать меня. Руки дрожали, и на языке я ощутила привкус крови. Она потекла из носа, пачкая губы и подбородок. Еще одно заклинание, и у меня ноги подкосились. Я упала на колени, но барьер не сняла. Только после этого израненные оборотни, ранее наблюдавшие за мной с настороженностью, сорвались с места и через созданный мною путь направились к порталам. По пути забрали тех, кто уже с трудом шел, и самые сильные из них покидали Дюран последними, но перед этим остановились перед арками, почему-то не уходили, смотрели на меня. «Чего вы ждете? Уходите!» – закричала им. С трудом встала на ноги, обернувшись, заметила, что оборотни еще какое-то время смотрели на меня, а потом их поглотили порталы. А в меня продолжали бросать заклинания, из-за чего барьер шел рябью, покрывался трещинами, но все еще оставался целым. «Почему ее барьер не рушится?» – услышала возглас какого-то мага. И, если честно, меня тоже волновал этот вопрос. На меня нападали с такой силой, что барьер уже давно должен был слететь, а он все еще держался. но считала, что все это лишь за счет адреналина. Вот только всему рано или поздно придёт конец. Уже сейчас я захлебывалась собственной кровью и вновь рухнула на колени. От этого не умру, но люди-короля точно меня схватят, а потом снимут мое внешнее прикрытие и поймут, что я есть Амелий Амбер. Не успею глазом моргнуть, как окажусь у Дрейка Арга». Еще одно заклинание, брошенное в барьер, и он все же рухнул, снимая с меня защиту. В следующее мгновение меня обступили стражники и подняли на ноги, после чего куда-то повели. У меня перед глазами темнело, и я время от времени теряла сознание, но услышала какой-то взрыв и шум, а также почувствовала, как стражников отбросил от меня, и вот уже меня подхватили другие руки. «Чего ж ты такая бестолковая?» Услышала голос Мирада и поняла, что это он сейчас держал меня. Я ощущала, как от парня жесткими витками исходила черная магия. Как он ею сокрушал. Я попыталась прийти в себя, но уже не смогла. Потеряла сознание.